Глава семнадцатая. Исцеляющее заклятие. Ладья паланты поднялась над кронами деревьев, прогоняя сумерки, сферы взмыли в прояснившееся небо, разливая в воздухе волшебный звон. Волк обнюхал каменную груду, убедился в ее надежности и пошел в сторону Олаи. Медовые глаза тоскливо глядели на чародейку. Фраса заскулил, сжимаясь в сапог хозяйки. Лишенные пламени, он казался маленьким и беззащитным. Взяв лесенку на руки, Улаи отвлеклась на мгновение, а когда вновь посмотрела на волка, на его месте уже стоял человек. Это был Тар, юный, высокий, статный, такой, каким она помнила его с детства. «Тарри? Это правда ты?» — утирая слезы, спросила Олай. «Правда?» — мысленно ответил дух. «Я же говорил, что всегда буду рядом. Хотя, если честно, исполнять клятву непросто, когда находишься в ином мире». Губы Тары не шевелились, а сам он был блеклым и прозрачным, как будто сотканным из воздуха. «Где ты пропадал столько лет? И почему ты так выглядишь? Это какое-то колдовство?» «Обещаю, что все объясню Оле, но позже. У нас мало времени. Связь скоро прервется». «Маади, они не дышат!» Склонившись над юношами, закричала Айола. «У Геба рана и кровь. Много крови. Маади, что нам делать?» Дух подошел ближе, и слова снова зашелестели в разуме чародейки. «Мужчина, отброшенный демоном, мертв. Я не чувствую в нем жизни». «А те двое стремительно угасают. Но одного ты сможешь спасти». «Почему только одного?» — спросила Улай и поспешила к ящеркам. Сердце мучительно сжалось от осознания. Отсушь погиб, и этого не исправить. Ее верный и отважный Отсушь. Теперь он в стране теней. Тар последовала за сестрой и сказал. «Ты и так использовала слишком много силы. Я могу дать еще, но приступить к черту не позволю. О щедро даряет магов, но платы за ее дары высока. Что же? Значит, будет откат? Буркнула чародейка, догадавшись, о чем говорил Тар. Добежав до друзей, она первым делом осмотрела Гебба. Рана была страшная и глубокая. Снег под юношей напитался кровью. Аристей лежал неподвижно. Глаза его были закрыты, а шея опухла и посинела от ссадин. «Сделай что-нибудь, Маади!» Заливаясь слезами, кричала Айо. «Тебя ведь учили колдовству, и ты победила демона! Вылечи их, Маади! Вылечи!» Берре, надавливая Гебу на бок, прижимала рану, но кровь все равно утекала сквозь пальцы. Ящерки не замечали Тара, хотя он стоял в шаге от волшебницы. Наверное, это же к лучшему, что они его не видят, подумала Олаи и также мысленно обратилась к духу. Пора начинать. Говори, что мне делать, братец. Я готова. Сосредоточься на магии, которую я тебя наполнил, а затем возложи руки на умирающего. Ола сама исцелит его. Ола мудрая. Но послушай Оли. Дух коснулся ее плеча. Выбери одного. Иначе потеряешь обоих и сама погибнешь. Ты поняла меня? Волшебница кивнула и усадила фразу на снег, чтобы не мешал творить заклинание. Узы, связавшие ее с братом, оборвались. Тара исчез. Но Олая сразу же ощутила прилив чародеевского могущества. Она улыбнулась, взглянула на ящерок и сказала: «Не бойтесь. Я исцелю их, чего бы мне это не стоило». Сила обжигающей волной коснулась лица, прошла через горло к плечам и ладоням, а затем потянулась наружу. Улаи опустила руки на голову юноши, и золотой сияющий узор охватил их недвижные тела. Она жадно вбирала магию из источника открытого таром, направляя поток туда, где нити жизни истончались или живо все были разорванные. Рана Гебы не затянулась и в половину. Когда Аристей очнулся, кашляя и извиваясь от боли, он не дышал слишком долго, и теперь каждый вдох причинял ему страдания. Когда Сила начала покидать Олай, она поняла, что не успеет спасти Гебба, если даст потоку угаснуть. Вспомнив все, чему ее научила Астара, волшебница укрепила заклятие и взяла из Источника больше. Она черпала Оа до тех пор, пока чары не схлопнулись, ударив по ней с сокрушительной мощью. Лишившись чувств, Улая упала на снег, мокрой и алой от крови. Из пучины беспамятства ее вырвал чей-то плач, надрывный и безутешный. Волшебница медленно открыла глаза. Мир расплывался, кружился, слепил. Губы горели так, словно их поцеловало пламя. Улая попыталась перевернуться на бок, но не смогла и этого. Тело не слушалось. «Кто там так воет?» — прохрепела волшебница, искривилась от жжения, пронзившего виски и руки. «Тетушка Исма! «Э-э-э-э! «Ты проснулась! «Э-э-э-э!» Надула и нависла курчавая голова Вока. «Проснулась!» Слабо повторила волшебница и подняла руку, чтобы утешить мальчика. Ладонь была обмотана тканью. Запахло рановязкой. «Оли, ты пока шибко уж не разговаривай и не шевелись», — ласково произнес лодочник. «Береги силы, яблонька моя, отдыхай. Я тут и никуда не денусь. Ага-ага». «Но,、ну, дядюшка, Ге, Паристей, что с ними?» «Живы, дорогая, живы». Тьма навалилась на разум тяжелой, непроглядной вуалью. Свет померк, а позднее зажегся вновь. принося с собой у холод, боль и треск костра. Улая почувствовала, что лежит на чем-то мягком и колючем одновременно. Докка по-прежнему сидел у ее ног. Вок и Фраза дремали, прижавшись к старику. На огне закипал небольшой котел. Деревья, охваченные вечерним солнцем, тихо покачивали кронами. Пить, прошептала волшебница. Прошу, дайте воды. «Вот, Мадди», — сказала Айола, поднося к ее губам бурдюк. «Не бойся, мы ушли далеко от города. Обращенных здесь нет. Берэ говорит, что мы у северной границы леса». Сделав пару глотков, Олай заглянула в усталые глаза ящерки и спросила. «А где остальные?» «Где ребята?» «У меня получилось?» «Не волнуйся, Мадди, все хорошо. Геб спит». Я сделала ему подстилку из еловых ветвей и отдала свой плащ. Он пока не просыпался, хотя дышит глубоко и ровно. И рана у него заросла. Айола заткнула пробкой бурдюк и привязала его к поясу. Аберес с Арисом ушли собирать валежник. Скоро вернутся. Значит, только отсушь. Горло Олай издавил удушливый горький ком. Она повернулась спиной к костру и плотнее закуталась в плащ. Всю ночь ее терзали кошмары. Улаи бредила, кричала и размахивала руками. Ей снилась разрушенная Эдда, усыпанная пеплом и телами погибших людей. Астара, оскверненная демоническими чарами. Эсса, Атсуш, Тар и Хибби, охваченная безумием. Видения перетекали друг в друга и тянулись. Казалось, что им не будет конца. Но наутро Улаи очнулась от жуткого, почти звериного голода. пустота, возникшая у волшебницы в желудке, заставила ее сесть, хотя Улаи все еще была слишком слабой, чтобы подняться и достать из сумок еду. Шуметь и тревожить спящих ей тоже не хотелось. Аристей вышел из леса со хабкой хвороста, улыбнувшись Улаи, он прокрался к костру, подложил сухих веток в огонь и зачерпнул из котла коруковой похлебки. Юноша обтер снегом края дымящейся миски. отдал ее волшебнице и сел рядом на еловую подстилку. Олая чувствовала его тепло, живое, приятное, успокаивающее. Аристей выжил и выглядел здоровым, пусть даже сердце его было таким же измученным и тревожным, как у нее самой. Юноша молчал, пока Олая ела, а когда она закончила, внимательно посмотрел на нее и сказал, «Прости, что спрашиваю об этом». Но мне важно знать. То, что с тобой устало, цена за наше спасение. Руки заживут. Олай аккуратно отставила миску. Думаю, это поправимо. Сегодня они болят уже чуть меньше. Наверное, рановязка начала действовать. Но дело ведь не только в ожогах. Юноша коснулся ее щеки. Твои глаза стали синими, точно лед. А в волосах появились седые пряди. Ничего похожего я прежде не видел. Что, правда? Все так ужасно? Обреченно спросила волшебница. Да нет, пожалуй, даже красиво. Мне нравится, но нужно привыкнуть. Хорошо. Улаи пожала плечами. Тогда и мне переживать не стоит. Могло быть хуже аристей, намного хуже. В костре затрещали ветки, подул ветер. И пламя вспыхнуло, пуская сноп оранжевых искр. Фраза дернул хвостом, зевнул и спрятал нос под плащом увоко. Аристея вопросительно взглянул сначала на костер и лисенка, а затем на Улаи. Пожалуйста, не смотрите так, сказала волшебница. Я пустая. Во мне не осталось магии, совсем. И я не знаю, вернется ли она когда-нибудь. Обязательно вернется. Ты же сильная и смелая, и лишь благодаря тебе мы до сих пор живы. Нет, нет, нет, замотала головой Олаи. Ты не понимаешь, это было не я, это все Тар, это он прогнал демона и дал мне магию, чтобы исцелить вас с Гебом. Тар теперь дух и ходит по земле не зрямо для людей, но я его сестра и у меня есть дар, поэтому я увидела и услышала. Ола изжала кулон обожженной рукой. Я так долго искала Тара, так долго ждала нашей встречи, но все случилось слишком быстро, связь оборвалась, и я боюсь, боюсь снова потерять брата, боюсь остаться одна. Что, если мы больше не увидимся с ним? Что если? Ты никогда не будешь одна, твердо сказала Ристей и приставил кулак к груди. Я клянусь защищать тебя, куда бы ты ни отправилась. Клянусь быть мечом, разящим твоих врагов, ищетом, что укроет тебя от стрел. Свет богини тому свидетель. Покуда я жив, будет жить и моя клятва. Слова юноши прозвучали столь исково и неожиданно, что Улая растерялась, не сумев ничего ответить. Аристей снежностью посмотрел на спавших и добавил: А еще у тебя есть Зев и Вог. «Геб», «Айола», «Берре» и, конечно же, фраса «Помни об этом». «Мы все твоя семья, а в семьях заведено делить тяготы поровну». В груди у Олаи что-то разжалось и потеплело. Она вдруг ощутила, как тает, рассеивается страх и затихает боль, терзавшая ее с того самого дня, когда Тар убежал из дома. Клятва Аристея освободила Олаи и придала ей храбрости. Теперь будущее виделось ей не совсем безнадежным. Быть может, они и вправду смогут добраться до обители и передать послание старой Архимагу? Какое-то время Арист и Олаи сидели в тишине, слушая огонь и ветер, и каждый думал о своем. Но вскоре проснулся Вог и потребовал у них горячую лапшу на завтрак. Аристей потрепал мальчика по голове и зачерпнул для него полную миску похлебки. Сначала Вук немного расстроился, ведь похлебка это не лапша, но потом ему дали кусок чесночной лепешки и все наладилось. Лепешка тоже вкусная, заключил он, аппетитно прищмокивая губами. Но лапшу я люблю больше.